Как результат поражения царизма, но только не армии России, явилась и наша первая русская революция, отголоски которой доходили до гарнизонов в искажённом виде. А по газетам немного правды и узнаешь. Мы тогда больше следили за передислокацией германской кавалерии близ наших рубежей. Нас тревожила усиленная работа германской агентуры.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 Ведь быть адъютантом — первая ступень для быстрой карьеры, и не надо больше мёрзнуть в лесах, гоняться за бандитами, удирающими с мешками на спине, можно, наконец, жить в приличных городских условиях. — Мне сейчас важен ценз, — отвечал я, но адъютантам я в своём формуляре теряю ценз с командной выслуги. В штабе бригады догадывались о моих намерениях. Да, без наличия ценза в Академию Генштаба вас не примут. А вы, кажется, именно туда и стремитесь, не так ли? У меня не было причин разубеждать в этом. Не примите мои слова за излишний пафос. Просто я слишком унижен результатами этой войны. Не хочется думать, что моя служба в русской армии останется лишь случайным эпизодом, как беременность у чересчур порядочной барышни.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 На их изучение могу целиком посвятить себя освоению других важных предметов. В частности, плохо ещё знаю о расстановке и движении небесных светил. Верхом на любимой раве я вернулся на заставу, нагруженный учебниками и грудой уставов, которые требовалось вызубрить. Даже для экзамена в военном округе знать надо было немало: от алгебры до взятия барьеров на лошади. Всю дорогу до Мышинца я шпорил свою раву, заставляя её перепрыгивать через канавы. Вернулся на заставу к ночи усталый, но счастливый. Мышинец считался столицей курпов, мазурской ветви поляков. Курпи по-русски лапотники. Я любил бывать в их уютных деревнях, где женщины красивые и добросердечные, а мужчины славились честностью, мужеством и физической ловкостью. Охотники и пчеловоды, рыбаки и диктери, курпын нравились мне неиспорченным радушием. Их быстрая перемена настроений была почти актёрской, а костюмы поражали театральной красочностью, с кораллами и лаптями, с перьями павлина на шляпах. Когда я подал рапорт об отпуске для подготовки к окружным экзаменам, меня освободили от службы на 2 месяца. И всё это время я провёл в чистоплотной Курской деревне. Носил белую рубаху с красными кистями, нарочно обулся в лапти. Я поселился в светёлке избы, среди тарелок цветов, развешанных по стенам, питался гречневыми блинами с мёдом, грибами и угрями из местных озёр. Пьянства курпы не терпели, зато много курили, и входя в какую-либо избу, я прежде всего разводил перед собой облако дыма, а потом уж говорил приветливо: "Похвалони", на что мне всегда отвечали: "Похвалони, на веки веков, амен". Здесь я пережил серьёзное увлечение курпянской крестьянкой с волосами как у русалки, с неправильными, но прекрасными чертами лица. Она носила на груди ворах кораллов. Время и границы разлучили нас навсегда, но если она ещё жива, если войны не разорили её дом, дай Бог этой женщине счастья. В детях её, во внуках её. Я поныне благодарен судьбе За то, что она была тогда рядом, едва коснувшись моих губ своими губами и неслышно отошла от меня, навеки растворившись в лесах и болотах польской Мазовии, или точнее, Мазовше. Когда я прочёл Купринскую повесть о Лесе, я вспомнил свою жизнь среди курпов и понял, что пережил нечто подобное. Я вернулся в Граево, исполненный лучших надежд на будущее, а знаменитая арка главного штаба в Петербурге теперь казалась мне аркой триумфальной. «Может быть, сомнения никогда бы не коснулись меня, если бы Куприн не создал свой поединок, который многое перевернул в моем и не только в моем сознании. Хотя мы, погранстражники, находились на особом положении, но мысли, высказанные Куприным в своей книге, так или иначе задели каждого офицера». «Поединок» никак не являлся русской репликой на роман лейтенанта Бильзе — Он был страшнее, выпукли наконец просто талантливее. Казалось, самые нерушимые монументы офицерского долга свергнуты с пьедестала. Правда, среди нас погранстражников, не нашлось солдафонов бурбонов, никто не впадал в излишнюю амбицию, чтобы слать купрюну негодующие вызовы на дуэль, но многие призадумались. Задумался и я. Не стала ли русская армия зеркалом того упадка морального и политического, который разъедает нынешнюю Россию? Я задавал самому себе конкретный и честный вопрос: стоит ли продлевать скуку наших дальних гарнизонов, где офицеры сами не знают, ради чего учились и пытаются учить других? С одной стороны, писатель преподнёс нам культ личности офицера. а с другой показал психологическую дряблость офицерской натуры, разучившейся действовать и мыслить, показал офицера мелюзгу, который держится за свои сорок восемь рублей, считая себя центром всего людского миропонимания. Много лет спустя, вспоминая 1906 год, я спросил Б. М. Шапошникова. тоже поступавшего бы в Академию Генштаба, каково было его личное отношение к Купринскому поединку. «К сожалению, — отвечал он мне, — типы офицеров дальнего гарнизона схвачены Куприным удивительно верно. Я сам испытал это на себе, сам наблюдал таких поручиков Ромашовых». Я осознался, что после прочтения поединка хотел даже отказаться от экзаменов в академию, спрашивая сам себя: "Не базарим ли свою жизнь напрасно в захарканных гарнизонах? Не лучше ли сразу порвать с позывами душевного чистолюбия?" Я тогда тоже прошёл через академию, улыбнулся БМ. Однако подобных мыслей у меня не возникало. Слишком чётко врезался в мою память последний вечер на вокзале в Грайево, где готовился экспресс для пропуска его за черту границы. Машинист дал гудок к отправлению. Мимо меня качнулись пассажирские полмоны и слиппинг-кары первого класса. Красивые, балованные женщины равнодушно смотрели из окон вагонов на ничтожного порутчика, который только что Вот мерзость ковырялся в их чемоданах, пересчитывал валюту в их кошельках. И вдруг я уловил что-то постыдно общее между самим собой и Купринским офицериком Ромажовым, который с такой же завистью провожал поезда, отлетающие в волшебный мир, далёкий от его убогого гарнизона с выпивкой и картами. «Черту!» — Чёрту, сказал я себе, потуже натянув перчатку. «Пора выбираться отсюда, пока не уподобился героям Бильзе и Куприна. Кали уж не упал до сих пор, так будь любезен не стоять на месте, как дубина, а двигайся». Не могу судить в какой степени это решение зависело от литературы, а может, павинной революции, уранившей в глазах русского общества авторитет офицера. Но конкурс в Варшаве был в этом году невелик, лишь 13 человек со всего округа. И я взял все барьеры учёности, а моя нежная, моя любимая Рава взяла барьеры манежные. Канцелярия Академии Генштаба Ознакомившись с моими баллами, вскоре прислала в Варшаву официальный вызов на моё имя в Петербург. Открывалась новая страница моей жизни. Последний раз я углубился в чёрный таинственный лес и увидел в нём жидкую цепочку огней. Это была граница, за которой Россия кончалась. Но именно здесь же Россия и начиналась.